Итак, девушки прогуливались в садах, нежно цитируя произведение Олавянского. А в это время в литературный коридор вышел бледный и встревоженный человек. «Что с вами, молодой стилист?» — спросили его писатели. «Я всю ночь читал Олавянского». «И что же?» «Плохо». «Нет, вам нельзя верить». Вы у себя в хедере имени Марселя Пруста считаете, что все плохо пишут. Да нет, уверяю вас, это очень слабо. Просто скверно написано, убого. Быть этого не может. Оловянский знаменитый писатель. Его все хвалят и гладят. А вы его читали? Ну так прочтите. Тогда и будете говорить. Оловянского прочли. До сих пор не читали, верили на слово, что у него все в порядке. Лучше бы уж молодой человек из Хедера имени Марселя Пруста никогда не приходил в коридор. А Лавянского втянула в испытательную аэродинамическую трубу. И сразу же лопнули его сюжетные тяги. Разъехались композиционные скрепления, посыпались к черту части, детали, метафоры и кавычки. И все увидели, что эта машина летать не может. Кафедра еще серенадила по инерции под балконом прозаика, но вскоре в расстройстве замолчала. Умолкли критические бандуры и мандалины, после чего в наступившей тишине литературная общественность явственно услышала тонкий леденящий душу свист.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 Он привык к славе и совсем забыл про откровенный прямолинейный коридор. Он ничего не понимал. Еще несколько дней назад кондры и ласточки любовно парили над ним, сбрасывая на его голову экспортные тюльпаны и даже цельные венки. Ах, лавровый запах славы, запах супа и маринованной рыбы!